Жрец взглянул на Косту и начал. Еще в Москве, как с храма процессия выехала, на Геста покушение было. Он снова покосился на Косту, и тот произнес. «Атаман-крест — это не наших рук дело. Вмешалась другая сила. И чья же?» — спросил Ильмар. «Не ведаю», — Коста пожал плечами. «Может, вам что-то известно?» Атаман покачал головой и перевел взгляд Наруто. «Продолжай». Гест всю дорогу без памяти был, его огнем пожгло сильно. А когда к разлому подъехали, я с небольшим отрядом в поселок Южного Братства переправился. Только на поселок тот мутанты напали. «Мутанты?» — сказали почти все одновременно. «Да, дома все сгорели, платформа нефтяная на дно, разлома слетела» и мост обрушило. калиб задумчиво посмотрел на холмы к югу от долины. Их склоны начала затягивать блеклая пелена. Ильмар обернулся и приказал Рэму. «Скачи до Хэнка, он в обозе сейчас. Пусть на холмах посты расставит». Рэм отцепил с привязи лошадь калиба бросил повод и поскакал через площадь. «Как мутанты!» «Целый поселок топливных истребили!» Сев прямо серьезно спросил Ильмар. «Они ж тупые, лыка не вяжут, в мозгах плесень, как?» калиб что скажешь?» Охотник, прихрамывая, подошел к своей лошади, подтянул стремя и забрался в седло. «Средь них и родятся!» Он снова взглянул на холмы. «Куда умнее людей бывают?» На Крыме цельными племенами кочуют, торговлю ведут. Коста закивал. «Да», — сказал он, — «в подвалах лавры таких трое сидит. От людей почти не отличить. Разве что цвет глаз, либо волос особый, не как у людей. И в груди два сердца, может быть, или еще какие мутации в организме случались, то есть мышцы или легкие выносливее стали потому и перебил ильмар мутанты могли на геста покушение задумать произнес мирч селемур в пустоше есть место где нечисти раздолье ты простойбище вмешался калиб сказки в лес прохор нет возразил коста резко повернувшись к нему не сказки глаза переговорщика заблестели щеки раскраснелись Прохор стушевался, запустив пятерню в рыжую шевелюру, опустил голову. «У вас в руке, атаман, крест», — возбужденно заговорил Коста. «Ключ к новой погибели!» Ильмар крякнул от неожиданности и переглянулся с Калебом. «Да!» «Но ключом этим», — продолжал Коста. «Воспользоваться может тот, у кого сведения особые есть. знание технологий древних». «На Зиновия Артюха намекаешь?» Ильмар прищурил глаз. Он спокойным покойным гестом дружен был, учил его многому. «Вы и сами знаете, атаман. Вскройте шкатулку, велите привести к нам Зиновия и Москва ваша». Коста замолчал, переводя дух. Вернулся Рэм, доложил, что Хэнк отослал людей на холмы. Ильмар крутил в пальцах распятие, висящее на шнурке, размышляя. Потом сказал. «Складно поешь, переговорщик. Выходит, Гест ключом...» Он встряхнул шкатулку. Внутри что-то звякнуло. «Желал при помощи ключа этого мутантов извести. Москву, стало быть, спасти от нечисти хотел». «Да, атаман» произнес Коста. «А что же храм киевский? Почему козни супротив московского храма строит Или силы?» Он повысил голос, подняв над головой шкатулку, испугался, который Гест завладеть мог. «Правда ваша», спокойно сказал Коста, приняв смиренную позу. Только в лавре лояльней к мутантам относиться стали, потому что поняли — много их. Переговорщик указал на Калиба, сбивавшего пыль с клетчатого платка на плечах. Как верно было подмечено, некоторые поумнее людей будут. Он поднял палец к небу. «Мутантов все больше. Киеву не нужна война с ними» лавра выбрала другой путь а мне не нужна москва к которой с востока подбирается не ккроз а с запада полчища мутантов перебил ильмар желаете разорвать наш договор холодно произнес коста я правильно вас понял атаман мирч сельмур сделал шаг назад распахнув полы куртки сунул руки за спину Рэм с Калебом разом выхватили обрезы из седельных сумок, Прохор расстегнул кобуру и вытащил револьвер. Лишь Рут и Коста остались стоять на месте. ильмар поднял руку, когда пятеро всадников, сопровождавших его, подступили с трёх сторон к Седому, нацелив пики ему в грудь. Четверо бойцов из отряда Прохора вынесли на площадь носилки. На них лежал покойник, укрытый с головой шерстяным одеялом. Четверка замерла в нерешительности, наблюдая за атаманом. «Нет», — уверенно сказал Ильмар, — «договор в силе». Коста кивнул. Мирч запахнул куртку, Рэм с Калебом убрали обрезы. Прохор спрятал револьвер в кобуру и махнул четверки с носилками. «Сюда несите!» — крикнул он. Всадники подняли пики, разъехались в стороны. Ильмар спрыгнул с коня. Шкатулку он по-прежнему держал в руке. Подойдя к носилкам, постоял пару мгновений, склонив голову, потом отбросил одеяло. «Этот в фургоне лежал?» Атаман покосился на калиба. «Да, хозяин?» «Рут!» Ильмар поднял на него взгляд. «Владыка это? Рубаха его, на поясе пряжка с каменьями. Он!» У статуи раздались возгласы. Все повернулись. «Башмачник?» — удивленно воскликнул Рут. Мимо изваяния шел Хэнк с двумя бойцами, а перед ними долговязый широкоплечий лысый парень. калиб сдвинул шляпу на затылок, разглядывая незнакомца. «Чем-то он походил на мутанта». Толстая шея, длинные крепкие руки. Башмачник слегка сутулился, отчего сходство с мутантом еще больше усиливалось. Он уверенно подошел к ильмару посмотрел на покойника, ухмыльнулся и сказал. «Это не владыка». И ткнул в тело на носилках. «Хэнк, какого рожна ты мне этого мутанта привел?» Закипая начал атаман и потянулся за оружием. И сам сюда приперся. Да тут растерянно произнес бригадир, ты погоди, не стреляй в него. ильмар лучше послушай, что он скажет. Калиб подъехал ближе. Коста напряженно смотрел на башмачника. По лицу мирче трудно было понять, о чем он думает, а Рут, как и Хэнк, глядел удивленно то на атамана, то на незваного гостя. «Кто таков?» бросил Ильмар. «Оглобля из клана башмачников. Был. Был? Ага. Я у них старшим бригадиром. Должен был командовать в походе этом, но Архип, старшой наш, разжаловал меня день в день, как выступили, в рядовые бойцы. Я ушел от них. Хотел к монахам податься, да передумал». «Не люблю я монахов этих до пустынников со жрецами». Оглобля оглядел стоящих вокруг людей и стукнул себя кулаком по груди. «В душе своей не люблю. Будут знать, как приличных людей мордой в землю класть, пустынники некрозные. А вы ж против них, так? Хочу к вам. Я боец знатный. Многое знаю, многое умею. Примите». Чем докажешь, что это...» Атаман кивнул на носилки. «Не Гест». «Ничем», — Оглобля пожал плечами. «Как я докажу?» Гест в пустошу катил на мотоцикле. С ним еще двое, одеты под пустынников. Своими зеньками видел. Ильмар взглянул на Рута. «Такое может быть», — подтвердил тот. Были с караваном пять пустынников. Один в поселке Нефтянников погиб. «И еще одного», — вмешался Хэнк, — «мои люди на холме мертвым нашли, и следы мотоциклетки рядом с телом были. И этот башмачник говорит, что завалил его из винтовки». «И что?» — спросил Ильмар раздраженно. «Да то», — ответил Оглобля, — что я так смекаю, пока вы тут в долине сидите. Гест все дальше в пустошь уходит. Хотите его преследовать? Я направление покажу, если надо. Я не башмачник уже, — добавил он, обращаясь к Хэнку. Коста шагнул к Ильмару. «Атаман крест. Надо вскрыть шкатулку», — произнес он обеспокоенно. Ильмар нахмурился быстрее атаман, я прошу вас!» «Как?» — сказал Мирч. «В шкатулке замок явно хитрый, какой-то секретный ключ особый нужен!» Атаман нехотя снял с мизинца перстень, приложил печатку к гравировке. Раздался щелчок, и крышка съехала в сторону.